Глава двадцать третья Устроить все это оказалось в действительности не так трудно, как казалось сначала. Дженни решила сказать матери все как было, всю правду. А отцу, что она должна была на некоторое время уехать с миссис Брэсбридж в Нью-Йорк. Весьма возможно, что он задал бы ей несколько вопросов, но сомневаться в правдивости ее слов, конечно, не стал бы. В этот день, перед тем как отправиться домой, Дженни зашла с Лестером в один из магазинов, где он купил для неё чемодан, дорожный на СССР, костюм и шляпу. Он был очень горд своей спутницей. "В Нью-Йорке я куплю вам не такие вещи", сказал он. "Там есть что выбрать, и вы увидите, как всё это вам пойдёт". Всё купленное он положил в чемодан и велел отнести в отель. Было решено, что Дженни придёт к нему в понедельник в тот час после полудня, переоденется у него, и они вместе отправятся на вокзал. Дома миссис Герхард встретила её обычной ласковой улыбкой. Ты сегодня работала должно быть больше обыкновенного. У тебя утомлённый вид, сказала она. Нет, ответила Дженни. Я не устала. У меня не от того такой вид. Я не особенно хорошо себя чувствую. Почему? Были какие-нибудь неприятности? Мне нужно поговорить с тобой, мама. Но это так трудно. Сказав это, Дженни замолчала, вопросительно взглянула на мать и потом отвернулась. "Ну, что такое? Что случилось?" спросила миссис Герхард взволнованным голосом. У неё столько было в прошлом тяжёлого, что она теперь всегда была под страхом какой-нибудь новой беды. Надеюсь, ты не потеряла своего места? Тебе не отказали? Нет, ответила Дженни, изо всех сил стараясь сохранить своё душевное равновесие. Мне не отказали, но я сама ухожу. Не может быть, воскликнула мать. Почему? Я еду в Нью-Йорк. Глаза миссис Герхард широко раскрылись. "Но почему и когда ты это решила?" спросила она. "Сегодня?" "Нет, это невозможно. Ты шутишь?" "Не шучу, мама. Нет, послушай. Мне очень-очень нужно с тобой поговорить. Ты ведь знаешь, как плохи наши дела и ничего нет впереди. Нам никак из этих тяжёлых обстоятельств не выкорабкаться." И вот нашёлся человек, который хочет нам помочь. Он любит меня и хочет, чтобы я в этот понедельник поехала с ним в Нью-Йорк. И я дала ему слово, что поеду. О, Дженни, воскликнула миссис Герхард с испугом. Неужели правда? Нет, нет. Ты не должна этого делать после всего, что с тобой было, подумая о своём отце. Я много обо всём думала, мама. И решила поехать. С твёрдостью ответила Дженни. Это необходимо. Он очень хороший человек, я это знаю, и очень щедрый. Он наймёт нам новый хороший дом, когда мы вернёмся, и всячески будет нам помогать. Ведь замуж меня всё равно никто не возьмёт. Ты это знаешь. А он меня любит. И я его люблю. Так почему же мне с ним не поехать? «А о вести он знает? Ты ему сказала?» «Нет», — ответила Дженни виноватым тоном. «Я думаю, что лучше ему теперь о ней не говорить. Мне бы не хотелось ее во все это впутывать, и я надеюсь, что мне удастся ее от этого уберечь». «Я боюсь, что ты этим готовишь себе большие неприятности в будущем», — сказала ее мать. «Неужели ты думаешь, что он об этом не узнает?» Я думала что я смогу оставить Весту здесь с тобой до тех пор, пока настанет время её учить, тогда я смогу устроить её где-нибудь в пансионе. Конечно, она может остаться здесь, согласилась миссис Герхард. Но тебе не кажется, что было бы лучше сказать ему об этом теперь же? Он не будет относиться к тебе хуже, если узнает всю правду. Дело не в этом, мама. Вопрос не обо мне, а о ней, возразила Дженни с волнением. Я не хочу её во всё это впутывать. Её мать покачала головой. Где ты с ним познакомилась? спросила она. У миссис Брэзбридж. Недавно. О, уже месяца 2 тому назад. И ты ничего до сих пор мне о нём не сказала, проговорила укоризненно миссис Герхард. Я не знала, что он меня так любит, ответила Дженни. Но почему ты не хотела, чтобы он прежде пришёл сюда и с нами познакомился, спросила её мать. Тогда всё это было бы гораздо проще устроить, ведь не можешь же ты поехать, ничего не сказав отцу. Я думала, не говорить ему обо всём этом теперь, а сказать, что мистер Брэзбридж едет в Нью-Йорк и берёт меня с собой. Он, наверное, ничего не будет иметь против этого. Да. Думаю, что не будет. Согласилась миссис Герхард. Некоторое время мать и дочь молча смотрели друг на друга. Миссис Герхард, одарённая от природы богатым воображением, старалась представить себе этого незнакомца, появившегося неожиданно на их горизонте. Богатый, влюбившийся в Дженни, уговоривший её ехать с ним в Нью-Йорк, обещавший всех их устроить, нанять им уютный дом, Что за удивительный случай. А сейчас он дал мне вот это, инстинктивно угадывая ход мысли матери, сказала Дженни. Растягнув свою блузку, она вынула из груди спрятанные там 250 долларов и передала их матери. Миссис Герхард широко раскрытыми глазами смотрела на Дженни. В них, в этой маленькой пачке зелёных и желтоватых билетов, заключалось в спасении от всех ее наличных невзгод. Она могла теперь уплатить долги, купить все необходимое. Герхард мог не страдать от сознания, что искалеченные руки лишали его заработка. Джордж, Марта и Вероника могли быть обуты и одеты. Весту можно было начать учить. — А ты думаешь, что когда-нибудь он на тебе женится? Спросила после некоторого молчания миссис Герхард. Кто знает? ответила Дженни. Может быть, я знаю только что он меня любит. Во всяком случае, заметила миссис Герхард. Если ты решила сказать отцу, то лучше сделать это, не откладывая. Со своей стороны я могу тебе в этом немного помочь, прибавила она с лёгким вздохом. Дженни поняла, что она победила. Обстоятельства принудили её мать согласиться. Как не тяжело было миссис Герхард обманывать мужа, она решила помочь дочери и сказала о предстоявшем её отъезде таким тоном, точно над таким пустяшным вопросом, нечего было долго задумываться. И это не дало зародиться в душе старика никаким подозрениям. Детям она тоже сказала об этом вскользь, А потом, когда Дженни в свою очередь сообщила отцу об этом плане, он отнёсся к нему вполне благодушно. "А на какой приблизительно срок вы думаете туда поехать?" спросил он. "На 2 или 3 недели, приблизительно", ответила Дженни. "Это приятное путешествие", сказал он. "Я проезжал через Нью-Йорк в 1844 году. Тогда это было совсем маленькое местечко по сравнению с тем, во что оно превратилось теперь. В глубине души он был доволен, что Дженни представился такой случай. Хозяйка её любила, очевидно. В понедельник Дженни рано простилась с домашними и отправилась прямо в отель Дорнтон, где её ждал Лестер Кейн. Он встретил её внизу. Итак, вы пришли сказал он с радостной улыбкой. "Да", просто ответила Анна. "Вы моя племянница", объяснил он. "Я взял для вас комнату рядом с моей. Сейчас вам дадут ключ, и вы подниметесь к себе и переоденетесь, а когда будете готовы, я пошлю чемоданы на вокзал. Поезд отходит ровно в час". Дженни поднялась в свою комнату и переоделась. Лестер в это время выкурил папиросу и прочёл газету, потом постучался к ней в дверь. Она открыла ему, совершенно уже готовая к отъезду. "Вы очаровательны", сказал он. Дженни не смотрела на него. Она чувствовала себя очень нервной и разбитой. Вся эта процедура, сборы, объяснения с домашними, необходимость обманывать отца, была ей очень тяжела. Она казалась усталой и озабоченной. Вы не огорчены? Нет, спросил он, угадывая её настроение. Нет, ответила она тихо. Не надо нервничать, моя радость. Всё будет хорошо, вот увидите. Он нежно обнял её, поцеловал и повёл вниз. Они приехали на вокзал за несколько минут до отхода поезда. Очутившись в купе, удобного пульмоновского вагона Лестер радостно вздохнул. Жизнь ему улыбалась. Дженни сидела рядом с ним. Он добился того, чего так желал. Это предсказывало ему удачу и в будущем. Поезд отошёл от станции, и Дженни не отрывала глаз от окна, глядя на оголённые тёмно-бурые поля, увлажнённые холодным дождём. На низкие дома фермеров, рассеянные среди лугов, такие низкие, что казалось, их крыши лежали прямо на земле. Поезд с грохотом нёсся мимо небольших деревушек с желтовато-белыми и тёмно-серыми домами и крышами, почерневшими от дождей и морозов. Один из этих домов был как две капли воды, похож на тот, который в Колумбусе находился в ближайшем от них соседстве. Это ещё больше взволновало молодую девушку, и приложив к глазам платок, она тихо заплакала. Что это? Вы, кажется, плачете, Дженни? проговорил Лестер, отводя глаза от деловых писем, которые держал в руках, и взглядывая на свою спутницу. Не надо. Не надо, продолжал он, заметив, что она дрожала всем телом. Это совершенно никуда не годится. Бодритесь, моя дорогая. Дженни, сделав над собой усилие, принялась вытирать заплаканные глаза. Если вы будете так позволять себе нервничать, продолжал он, то долго не сможете взять себя в руки. Я прекрасно понимаю, что вам тяжело было расстаться со своими, но слёзы ничему не помогут, ведь вы уезжаете ненадолго. И я всё время буду с вами, а вы ведь ко мне уже привыкли немного, дорогая моя девочка. Я для вас что-нибудь уж значу? Правда? Правда, ответила она, улыбаясь в ответ на его улыбку. Лестер принялся за чтение недоконченных писем, а Дженни стала думать о Весте. Её беспокоило сознание, что она ничего ещё не сказала о ней человеку, с которым её соединяло теперь глубокое, искреннее чувство. Она понимала, что её долг было сказать о ней Лестеру, но мысли об этом её пугала. Позже она, может быть, найдёт в себе достаточных сил всё это ему рассказать. Если я этого не сделаю, говорила она себе, и он сам как-нибудь об этом узнает, то он мне никогда не простит. Он тогда будет вправе меня выгнать. Но как ему сказать? продолжала она думать, взглядывая на Лестера. В выражении его лица не было ничего общего с выражением лица разгневанной Немезиды. Встретившись с ней взглядом, он с веселой улыбкой спросил. «Ну что, Дженни, а мы ли все свои грехи?» Она улыбнулась и слегка покраснела. Он точно читал в ее мыслях. «Надеюсь, что да», — ответила она. Она заговорила с другом, но слушая его, она всё ещё продолжала думать о том, что её так мучило. Да, мне необходимо будет сказать ему про Весту, и я сделаю это в самом непродолжительном времени, решила она. Надеюсь, что у меня хватит на столько мужества. На следующее утро Они приехали в Нью-Йорк, и Лестер был озабочен мыслью, где при данных условиях им было лучше остановиться. Но город был так велик, что ему почти не грозило опасность встретить здесь знакомых. А потому он велел кучеру отвезти их в один из самых дорогих отелей, где занял несколько комнат, сказав, что он пробудет 2 или 3 недели. Та атмосфера, которая окружала теперь Дженни, была так лучезарна, так изумительна, что она с трудом верила, что это был тот самый мир, в котором она жила до сих пор. Кейн был человек, не терпевший ничего маломальски вульгарного, и всё, что он ей покупал и делал, отличалось безукоризненным изяществом и простотой. Он с одного взгляда понимал, что именно было ей нужно, и Дженни Не была бы женщиной, если бы её не радовали те красивые наряды, которые он дарил ей в таком изобилии. Неужели же это прежняя Дженни Герхард, дочь прачки? спрашивала она себя, глядя в зеркало, отражавшее изящную молодую особу в синем бархатном платье, отделанном дорогими настоящими кружевами. Неужели же это её ноги А будто и в такие прелестные туфельки, стоившие более 20 долларов, не уже лежаты на её руках, сверкали все эти драгоценные камни. Судьба ей безусловно улыбалась. А что ещё лучше, Лестер обещал, что он будет заботиться о её матери. При этой мысли слёзы благодарности выступали у неё на глазах. Лестеру доставляло большое удовольствие её наряжать и делать её во всех отношениях достойной своей особы. Он заботился об этом с большей серьёзностью, и результат всех его забот превзошёл все его ожидания. И в отеле, и на улице на Дженни все всегда заглядывались. Что за красавица! Что за очаровательная женщина! Нередко говорили вслух. Но несмотря на эти новые условия жизни, так не похожие на прежние, Дженни сохранила все свои прежние взгляды и суждения, касавшиеся тех или других положений и отношений. У неё было такое чувство, точно жизнь только на время в виде опыта дала ей нечто, что вскоре от неё будет отнято. В её душе не было и тени счастья. Лестер, наблюдая за ней, отдавал себе в этом полный отчёт. Ты большой человек в своём роде, говорил он ей, но жизнь не давала тебе возможности до сих пор вполне себя проявить. Лестер часто задавал себе вопрос, как он сможет объяснить своим домашним эти свои отношения к Дженни, в случае если до них дойдут об этом слухи. Если он решится устроиться в Чикаго или в Сент-Луии, как это ему иногда приходило в голову, то были ли основания думать, что он может сохранить эти отношения в тайне и захочет ли он этого сам. Он был почти убеждён в том, что полюбил Дженни искренней, настоящей любовью. По мере того, как время их отъезда из Нью-Йорка приближалось, он чаще советовался с Дженни об их дальнейших планах. Тебе придётся под тем или другим предлогом познакомить меня с твоими, главным образом, с твоим отцом говорил он. Это значительно облегчит дело. Я буду бывать у вас, и если ты потом ему скажешь, что собираешься выйти за меня замуж, то он не будет думать об этом ничего дурного. Дженни слушала то, что говорил Лестер, и при мысли о вести сердце её болезненно сжималось. Лестер был достаточно предусмотрителен, чтобы посоветовать Дженни взять с собой в Нью-Йорк то платье, какое на ней было в Кливленде для того, чтобы она могла на дорогу опять в него переодеться. А относительно всех твоих новых вещей не беспокойся. Я о них позабочусь, пока мы с тобой придумаем, как устроиться в дальнейшем. Лестер был прекрасным стратегом и умел необыкновенно быстро всё обдумывать и решать. Дженни писала матери почти ежедневно и вкладывала в конверт отдельные маленькие записочки, которые мать никому не должна была показывать. В одной из них она сообщала о намерении Элстера бывать у них и просила миссис Герхард подготовить к этому отца, сказав, что она познакомилась в Нью-Йорке с человеком, который за ней ухаживает. Она делилась также с матерью своими опасениями, касавшимися Весты, и миссис Герхард немедленно принялась вырабатывать план действий с целью не допустить Герхарда до какого-нибудь нового скандала считаю, что её дочери должна была быть предоставлена своя доля счастья в жизни. Возвращение Дженни домой было шумно и радостно. К миссис Брезблич она, конечно, больше не ходила и сказала домашним, как она об этом заранее условилась с матерью, что её хозяйка дала ей несколько дней отдыха с тем, чтобы она могла поискать себе какой-нибудь новый, лучший заработок. Глава двадцать четвертая Выяснив более или менее окончательно свои будущие отношения к семье Герхардов, а также и все то, что требовалось для их дальнейшего существования в новых условиях, Кейн отправился в Цинценате и снова взялся за свои дела. Он был очень заинтересован новым, воздвигнутым грандиозным сооружением, занимавшим целых 2 квартала на окраине города, и относился к задаче развития этого мощного предприятия не менее горячо, чем его отец и брат. Ему приятно было чувствовать себя деятельной частью этой так быстро развивающейся промышленности. Всякий раз, когда он видел на багажных вагонах надпись Фабрика Кейн и Ко, Цинцинати, или когда он видел предметы производства этой фабрики на окнах лучших складов крупнейших торговых центров, он ощущал радостное волнение. Быть одним из факторов такого серьёзного, прочного и пользувшегося всеобщим уважением предприятия это что-нибудь да значило. Да, всё это было безусловно очень хорошо. Но дело в том, что Лестер Кейн вступил теперь в новую фазу своего личного существования. В его жизнь вошла теперь Дженни. И сидя в вагоне того поезда, который мчал его в Цинцинати, он не мог не отдавать себе отчёта в том, что его отношения с молодой девушкой могли привести к довольно неприятным последствиям. Его немного пугало, как на это посмотрит его отец. А помимо этого ещё и его брат Роберт. И это, пожалуй, самое худшее. Роберт, очень холодный по натуре, был преисполнен всяких условностей. Это был безукоризненный делец, которого нельзя было ни в чём упрекнуть ни в его общественной, ни в его частной жизни. Он никогда не переступал строгих границ законной справедливости. И в то же время сердцу его были чужды какие бы то ни было великодушные порывы. Лестер никогда не мог понять, каким образом ему удавалось соединять чисто деловую тактику с исповедуемой им строгой моралью. Но факт тот, что это ему удавалось. В его душе смесь пресветерянской совести с азиатскими понятиями о том, что не нужно никогда упускать благоприятного случая сказал однажды кому-то Лестер, и это определение было как нельзя более точным. Но несмотря на это, он был бы бессилен сдвинуть брата с занимаемой им позиции или сделать ему какой-нибудь вызов, так как общественное мнение было бы всегда за него. Внешние отношения между братьями были вполне дружеские, но внутренне они очень расходились. Нельзя сказать, что Роберт не любил своего младшего брата, но он не доверял его финансовым способностям, а их разные темпераменты заставляли их разна смотреть на жизнь и способы ведения тех или других дел. Лестер втайне презирал брата за его холодную упорную погоню за всемогущим долларом, а Роберт, со своей стороны, был убеждён, что безопасность Лестера была крайне предосудительна и рано или поздно могла причинить большие неприятности. Пока их отец оставался во главе дела, им не представлялось случая ссориться из-за несогласия по тем или другим деловым вопросам. Но в области вопросов более житейского характера различие их натур сразу давало себя чувствовать. Между прочим, Лестер был за то, чтобы развивать предприятие путём дружественных отношений, концессий, личных соприкосновений и обоюдных услуг. Роберт требовал более напряжённого отношения к делу: сбавки цен на продукты производства и введения в дела целого ряда таких финансовых мер, которые должны были заглушить всякую конкуренцию. Старый фабрикант делал всё возможное, чтобы смягчить эти трения. Но он всегда предвидел возможность серьёзной ссоры, в результате которой одному из братьев, а может быть и обоим, пришлось бы уйти из правления. Если бы вы, мальчики, могли когда-нибудь столковаться, часто говорил он. Не менее беспокоило Лестера и отношение отца к вопросу о браке. О браке его, Лестера. Харчибальд Кейн никогда не переставал настаивать на том, что Лестеру необходимо жениться и что он делал большую ошибку, откладывая этот вопрос в долгий ящик. Все другие дети, за исключением Луизы, были благополучно замужем и женаты. Так почему же только не его любимый сын? Это безусловно приносило ему серьёзный вред и с моральной, и с коммерческой, и с общественной точки зрения. Общество вправе ждать этого от человека, занимающего такое положение. Какое занимаешь ты? говорил старик. Ты непременно должен взять себе хорошую девушку и создать семью. Это необходимо. Интересно, что ты станешь делать, если доживёшь до моих лет и у тебя не будет ни детей, ни семьи, ни своего гнезда, своего дома? Что ж, если бы такая хорошая девушка мне встретилась, то я, по всем вероятям, женился бы на ней. Но если такая девушка мне не встречается, то что в таком случае я должен делать? Жениться безразлично на ком? Конечно, нет. Но дело в том, что на свете очень много хороших женщин и девушек, и ты, наверное, смог бы найти себе вполне подходящую. Хотя бы вот эта мисс Пайс. Что можно сказать про неё, кроме самого хорошего? И она тебе нравилась? На твоём месте я переменил бы свою тактику, Лестер. Ни к чему хорошему она тебя не приведёт. В ответ на слова отца Лестер улыбнулся. Имей терпение, отец. Не торопи событий. Вероятно, настанет время, когда я сам к этому приду. Когда я буду у воды, я, наверное, почувствую жажду. Старый джентльмен перестал настаивать, но для него этот вопрос по-прежнему продолжал оставаться очень больным. Ему так хотелось видеть своего сына остепенившимся и устроившимся. Он был уверен, что он начнёт тогда гораздо серьёзнее заниматься делами. Лестеру было совершенно ясно, что создавшееся положение шло совсем вразрез с его желанием устроиться с Дженни более или менее основательным образом. Надо было как можно тщательнее всё обдумать. Разумеется, он ни за что не откажется от Дженни, каким бы результатом это ни привело. Но он должен быть в высшей степени осторожен, ни в коем случае не подвергать себя напрасному риску. Привести её в Цинсэнате, об этом нечего было и думать, устроить её в одном из дачных мест в окрестностях города, но и в этом случае родители легко могли бы что-нибудь заподозрить брать её с собой во время своих деловых путешествий из одного города в другой. Первый опыт в этом роде с нью-йорком был очень удачен. Но разве это служит ручательством за то, что так будет всегда? Он со всех сторон обдумывал этот трудный вопрос. Может быть, лучше всего было бы устроить её в Сент-Луи или в Питтсбурге или в Чикаго, где он бывал очень часто. В Чикаго, особенно И после долгих размышлений он остановился на этом городе. Он всегда мог найти какой-нибудь благовидный предлог туда поехать. От Цинцинати до Чикаго было всего только 12 часов по железной дороге. Да. Чикаго был безусловно самым для этого подходящим местом. Самые размеры этого города и царившая в нём деятельность всегда содействовали бы сохранению его тайны. Остановившись на этом решении, Лестер написал Дженни, что он скоро будет в Кливленде, и она ответила ему, что нет никаких препятствий к тому, чтобы в этот свой приезд он бывал у них в доме, так как она уже говорила о нём отцу. Что касается её, Дженни, то она считала невозможным оставаться без всякого дела и нашла себе место в одном из магазинов, где получала по 4 доллара в неделю. Лестер улыбнулся, читая о том, что Дженни опять работала. Но в то же время, порядочность и энергия этой девушки нравились ему. Хорошая она человек, подумал он. До сих пор я ни разу ещё не встречал такой девушки. В первую же субботу он отправился в Кливленд в тот магазин, где она работала, и сговорился с ней о том, когда ему лучше всего к ним заехать. Их дом И вся его жалкая обстановка, ярко свидетельствовавшая о их бедности, произвели на Лестера гнетущие неприятные впечатления. Сама же Дженни и тут, в этих условиях, сохранила в его глазах всё своё очарование. После того, как он побыл некоторое время вдвоём с ней в комнате, смежной с кухней и служившей им гостинной, туда пришли и Герхард с женой. Они приветливо с ним поздоровались, но он мало уделил им внимания. Старый немец произвёл на него впечатление самого заурядного человека, и поговорив с ним немного, Лестер предложил Дженни отправиться немного покататься. Она тотчас же надела шляпу, он простился с её домашними, и они вместе вышли из дома и направились в ту квартиру, которую он нанял для своих приездов в Кливленд и где хранились дженнины вещи. В 8 часов вечера она вернулась домой, и никто из домашних не нашёл в её отсутствии ничего предосудительного.